4. Почему не работают техники исполнения желаний? Я уже писала выше о том, почему эти техники могут работать и чем это грозит. Сейчас о том, почему же они у многих людей не работают. У всех обязательно найдется знакомая, у которой чудесным образом сработала карта желаний, и теперь она живет на море потому что из года в год клеила картинки с морем в эту карту, разумеется. Но я тоже клею. Почему же у меня не работает? Еще я делаю медитации на изобилие, аффирмации «я самая обаятельная и привлекательная, все мужчины сходят от меня с ума» и визуализируют себе чемодан денег. А ВОЗ и ныне там. Почему ничего нет? Один из ответов банальный – но объясняющий все на 100%. Другие ответы можно не искать. Я просто не верю. Ну не верю я в то, что деньги могут достаться просто так. Их надо зарабатывать тяжелым трудом. Да и трудом не заработаешь, тем более честным. Большие деньги только обманом и воровством получаются. Не верю, что чудеса случаются, и события происходят сами собой, без моего активного в них вовлечения. Ну как мне это море с неба свалится? Не верю в то, что я красивая. Никто мне этого не говорил, да и зеркало с обложками модных журналов говорят обратное. Ну какая из меня красавица! Какие штабеля мужчин! У меня уже пять лет никого не было, а сейчас какие-то заклинания, и все случится, и так далее. Внутренний скептик онлайн. Как проверить, верите ли вы в то, над чем усиленно работаете, со всеми этими техниками? Или это занятость ради занятости, как белка в колесе? Очень легко. Если вы хотя бы один раз после начала работы над исполнением желаний произнесли фразу типа «Ой, да все это фигня» или «У меня почему-то не работает». Поздравляю, вы белка. Например. Человек работает над привлечением изобилия в свою жизнь. Ходит на сеансы тета хиллинга и ставит себе новые установки на деньги, медитирует, аффирмирует, проводит ритуалы на растущую луну и закидывает красные трусы на люстру. Ну ладно, может быть, без мракобесия. Он просто ходит по тренингам личностного роста и курсам про воронки продаж. Большую часть времени он держится бодрячком, И даже пишут мотивирующие посты в соцсетях о том, как разрешил себя быть богатым, приняв сознание изобилия. Но когда у него случается откат, а он случается всегда и у всех, если ты еще не Будда, он может сказать «У меня нет денег, не знаю, когда будут, кажется, уже никогда». Не знаю, получится ли, попробую, конечно, но не уверен, что это сработает. В стране кризис, Все ниши заняты, ну на что мне тут рассчитывать? Кто-то выиграл к миллиард? Какие вы все наивные, ну какие чудеса в наше время? И прочие вещи, кричащие о том, что человек на самом деле не верит. Все, этого достаточно, чтобы волшебные техники не сработали. А как они сработают, если он на самом деле в них не верит? Достаточно услышать, как человек один раз высказывает свои сомнения, чтобы знать, глубоко в душе веры нет. Да, в хорошие периоды он в тонусе, настраивается на позитив и старается держаться. Но как только энергии становится меньше, сил на поддержание этого позитивного мышления тоже становится меньше, и человек транслирует то, что у него на самом деле внутри по этому вопросу а на самом деле у него там скепсис, сомнение и отсутствие веры разной степени тяжести. Да, вера – это не что-то статичное, приобретаемое за один раз и навсегда. Да, человек может давать слабину, и его вера может уменьшаться. Потом он встанет, отряхнется, и вера в работающей техники и свое светлое будущее снова прянет. Но надо понимать, что каждый, даже мелкий случай проявления сомнений откатывает нас на начальные позиции во всех этих практиках. Они не терпят подхода сегодня верю, завтра все это чушь, послезавтра снова верю. Гоните мне мои желания. Так это не работает, как показывает моя жизнь и опыт наблюдений. Если искренне веришь в чудодейственность техник, шансы на то, что это сработает поднимаются в разы. Недаром же говорят «дуракам везет» и «горе от ума». Это именно об этом. Чем меньше рефлексий и интеллектуальных метаний, тем больше искренней веры в чудеса на ровном месте. А если сомневаешься, но от отчаянного желания хоть что-то изменить побежал туда, где обещают миллионы с неба просто так, шансы минимальны. Более того, Проблема тут намного глубже, чем вера или неверие непосредственно в технике. Человек, у которого это не работает, скорее всего не верит не только в волшебные упражнения или тренинги, меняющие жизнь. Это бы ладно. Важнее то, что чаще всего он не верит в себя. Что делают тренеры на всех этих курсах? В основном работают с негативными установками, находят их в сознании, Вытаскивают на свет Божий и трансформируют в позитивный, Пытаются изменить человеку мировоззрение. Что само по себе неплохо, но если не затрагивает глубинный уровень сознания, бесполезно. Этим можно заниматься годами и пребывать в успокоительной иллюзии, что что-то меняется, я же над чем-то работаю. И оставаться белкой в этом колесе. Как в том анекдоте про еврейский бизнес. Еврей на рынке продает вареные яйца. Хайм, почем ты продаешь вареные яйца? По 10 рублей. А покупаешь? По 10. Так зачем тебе все это надо? Во-первых, весь день приделе, а во-вторых, бульон кушаю. Так и у нас. Если нет веры в себя и в то, что у меня все будет именно так, как я хочу, у меня получится – «Я достоин всех благ этого мира, весь мир для меня» и так далее, то нечего тратить на это время. Это будет занятость ради занятости. Саморазвитие ради видимости развития и самоуспокоения. Ну, я же стараюсь. Но при этом бессмысленно искать лучших учителей, лучшие тренинги и работающие техники. А потом искать ответ на вопрос «Почему не сработало?». Если ты, прежде всего, не разобрался с верой в себя. Если ты не разобрался с разрешением самому себе на жизнь мечты. Если ты не убрал те внутренние, глубоко запрятанные причины, по которым тебе может быть выгоднее не добиваться успеха. Вот чем нужно заняться в приоритете, а не искать волшебную таблетку. Как говорил Генри Форд. «Неважно, думаете ли вы, что способны на что-то, или думаете, что не получится. Вы правы в любом случае. То же самое со всеми нашими практиками. «По вере вашей, да будет вам». Евангелие от Матфея, 9.29